Александр Фомичев. «Ратибор. Кого боялись наши предки?» Читает Михаил Обухов. Глава 1 Гиблый тракт. Морозы в начале декабря, как и ожидалось, ударили забористые. Зима давно пришла и, наконец, полноправно вступила в свои права, исправно укрыв толстенным снежным покровом, как бархатной периной, промерзшую землицу. Обильный снегопад шел уж который день подряд, утихая лишь на время а после с новой силой обрушивался на Русь-матушку. Гиблый тракт, ведущий к северо-восточным, практически неисследованным человеком территориям, неспроста получил свое говорящее название, ибо был непроходим сейчас, и лишь безумец мог пытаться проследовать по нему в такую непогоду. Светало. На безлюдной заснеженной дороге не было ни души, вот уже какие сутки. Казалось, лютая метель стала естественным, непреодолимым барьером для любого, даже самого отчаянного путника. Но вот вдалеке на горизонте показалась маленькая точка за ней еще одна и еще и еще медленно но уверенно двигаясь вперед они постепенно увеличивались в размерах превращаясь в вереницу суровых молчаливых воинов не спеша брядущих к неизведанным землям каждый из них вел под узду своего коня ибо по-другому заваленный сугробами гиблый тракт было сейчас не пройти раз все были как надо по-зимнему втулуппах уртках и шубах и шкура овечьих до меха живности разной пушной, вроде куниц, соболей, горностаев и зайцев, что в изобилии водились в необъятных дремучих лесах, раскинувшихся на большей части древних славянских земель. Передя отрядом могучих русичей, брел здоровенный рыжебородый исполин 27 лет от роду. Надеты на нем были меховые сапоги со штанами, до да полушубок из шкуры бурого медведя. На голове у молодого богатыря красовался великолепный малахай из лисицы, что очень гармонично смотрелось вместе с его рыжими космами. Впрочем, внешний вид явно интересовал менее всего нашего бравого путника. Ратибор, а именно так звали Нахального Руса, что посмел выдвинуться в путь в такое ненастье, наклонив упрямо голову, неторопливо, но уверенно шел вперед, как ледокол, разрезая своей могучей статью девственную снежную скатерть, угутавшую, как пуховым одеялом, приготовившуюся к зимней спячке землю. Его любимая секира была приторочена к спине крупного красавца Воронова, которого он вел за собой, протаптывая дорожку, следовавшим за ним вереницей, храбрым витязем. 120 воинов из дружины князя Святослава, правителя Мирграда, несмотря на непрекращающийся снегопад, продолжали размеренно, упорно двигаться по гиблому тракту на северо-восток, к забытым пустошам, куда редко ступала нога человека. Что заставило их сорваться в такую недобрую пору из своих теплых жилищ, и двинуться навстречу бушующей снежной бури. Похоже, что беда приключилась какая, и тянуть до весны с решением возникшей проблемы не представлялось возможным. Это было единственное возможное объяснение безумному путешествию в такую непогоду в непролазные дебри необъятных северных земель.